Три года назад. Май 1944 года. Глава 60 Письмо Озлы к доброму самаритянину из кафе Де Пари. Скажите, ведь правда, что от разбитого сердца не умирают? Ведь это чувство меня не убьет? Прямо сейчас мне бы хотелось, чтобы убило. Пришлите мне по воде письмо в бутылке, мистер Корнуэлл. И напишите в нем, что все будет хорошо. Когда назревает что-то важное, в Блэчли парке это всегда чувствуется, подумала Озла. Пусть никто не говорит о работе, но нельзя не заметить царящее в столовой напряженное лихорадочное возбуждение, если криптоаналитики набегают туда волнами, без жалоб глотают омерзительный сыр и маринованные овощи в горчичном соусе и отбегают, зажав в пальцах карандаши. Что-то готовилось. Температура в БП поднималась, как столбик термометра. Приближался день высадки союзников. Хотя возникали и другие вопросы. «Озла, у тебя есть доступ к данным о морской авиации?» — тихой скороговоркой спросила Бет, внезапно приземлившись в столовой рядом с Озлой. «Они ведь проходят через твой отдел? Мне нужно знать, какие самолеты падают, каков процент жертв». «Ох, Бет!» — Озла посмотрела на свою соседку по квартире. С тех пор, как Гарри уехал на курсы летчиков, Бет отрабатывала еще больше смен, чем прежде. Ее кожа приняла какой-то пепельный оттенок. Озла придвинула к ней свою тарелку. «Съешь мои копчушки. Ты исхудала, как вешалка». «Просто скажи, сколько их!» Озла убрала локон за ухо. Голова у нее раскалывалась. Пальцы пожелтели из-за краски, имитирующей чулки, которые приходилось ежедневно наносить на ноги. Последняя пара безвозвратно погибла. А еще она по-прежнему просыпалась каждое утро с мыслью о Филиппе, зная, что за этим последует привычная боль. Похоже, ее намерение полностью игнорировать собственное разбитое сердце по причине того, что в войну это не главное, не слишком удачно воплощалось в жизнь». «Через мои руки проходит часть донесений, касающихся морской авиации», ответила она Бет, которая выглядела такой же убитой, какой чувствовала себя сама Озла. «И какие у них шансы? Так же плохо, как в королевских ВВС? Когда их сбивают...» начала Озла, тщательно подбирая слова. «Они все куда более бесповоротны, чем в случае ВВС». потому что у них нет возможности доплыть до суши и оттуда добраться домой. Скажешь, если увидишь хоть слово «Мне нельзя, Бет!» «Я не могу!» «Нет, можешь!» Бет повысила голос. «Мы не разговариваем по общей телефонной линии! Мы не на людях! Мы внутри БП! Ты можешь мне сказать!» «Это не твое озло!» Столовые уже начинали оборачиваться на Бет, которая съежилась около озлы, всей своей позой выражая мольбу. Пауза, и Озла поймала себя на том, что кивает. Хорошо, я просмотрю последние донесения. Небольшое нарушение безопасности, но на такое все закрывали глаза. Когда в каждом корпусе полным-полно женщин, волнующихся о мужьях и братьях на фронте, трудно удержаться от негласного обмена информацией. Озла и сама иногда искала сведения об Уэлпе, который теперь ушел в Тихий океан, хоть и напоминала себе, что судьба этого судна ее больше не касается. Почему нельзя просто перезапустить сердце, открутить стрелки назад так, чтобы снова ощущать не более чем обычное человеческое сочувствие к мужчине, уходящему на войну? Глядя на красные глаза Бет, Озла заподозрила, что подруга, вероятно, думает о том же. «Спасибо», — тихо сказала Бет. — Извини, что прошу о таком. — Да ну, брось. Если я даже ради тебя не могу чуть-чуть обойти правила, то зачем я вообще живу? Озла почувствовала внезапный прилив симпатии. Пусть у нее больше нет Филиппа, зато остались подруги. Не просто приятельницы вроде Салли Нортон и других переводчиц. У нее были такие подруги, как Бет, с которой она бы в жизни не познакомилась, не случись войны. Странная. своеобразная, феноменально умная Бет, которая недавно призналась во время полуночного разговора по душам, что до смерти боится одного. Когда война закончится, у нее больше не будет такой работы. «Мне пора возвращаться в отдел», — сказала Бет, мгновенно обретая привычную размеренность и спокойствие. Безумные объемы работы накануне вторжения убивали всех, и только Бет труд, казалось, оживлял. Озла ей позавидовала. Она кое-что набросала для нового выпуска блеяния Блэчли, но, вернувшись в свой блог, поняла, что придется все переписывать. Редакция ББ только что получила некие новости, куда более важные, чем насмешки над выступлением клуба любителей шотландских танцев. «Дата окончательно определилась», объявил начальник отдела ВМФ, обводя взглядом собравшихся. 6 июня. Возможно, даже последние часы пятого, если повезет с погодой. Озла почувствовала, как ногти впиваются в сжатые ладони. «Все увольнения отменяются», — продолжал он. «Сейчас сосредоточиваемся на перехваченных сообщениях о расположении немецких мин в Ла-Манше. Удачной охоты, барышня». Озла медленно выдохнула. Быть может, к этой цели она и шла всю войну. вот оно. Время и место, где она наконец-то покажет себя. Всего лишь через три недели десантные корабли пустятся через пролив в сторону Нормандии. Очистим же им дорогу. Она потянулась за своим немецким словарем. Мина, минирование, миноносец. Пора засучить рукава и приниматься за работу.